7. На улице было довольно свежо. Осень раскрасила зеленые холмы щедрыми мазками золота и багрянца. Опавшие листья укрыли протоптанные дорожки, их шорох успокаивал, а буйство красок радовало взгляд. Дождя не было уже второй день, но в воздухе висела туманная дымка, а тяжелые тучи, медленно собиравшиеся вдалеке, сулили непогоду. В саду пахло влажной землей, забродившими яблоками и прелой травой. По сравнению со вчерашним днем, на улице сильно похолодало и изо рта вырывался пар. Элмерик подумал, что к вечеру, возможно, пойдет снег, который, конечно же, растает с рассветом. Но какой еще может быть снег в октябре? Зиму в этом году обещали суровую, но не настолько же. Пока еще можно было наслаждаться робкими лучами солнца, проглядывавшего сквозь прорехи облаков, любоваться разноцветными кронами деревьев, крошить сапогами тонкий ледок на невысохших лужах и полной грудью вдыхать морозно-осеннюю свежесть. Барт уже почти успокоился после стычки с Джерри, когда неожиданное зрелище пробудило в душе новую волну негодования. Он едва не подавился холодным воздухом, чувствуя, как прямо от сердца расходится жар, от которого вмиг вспотели ладони, а щуки полыхнули огнем. Прямо у изгороди, давно потемневшей от времени и дождей, Элмирик увидел Брэндолин с букетом ярких кленовых листьев в руках. Девушка зябко куталась в чужой плащ, и Элмирик сразу узнал эту желто-зеленую клетку. Как было не узнать? Барт сжал кулаки так, что ногти больно впились в ладони. Рядом с Брэндалин, расслабленно прислонившись к той же изгороди, стоял Мартин в легкой рубахе и тунике из темно-зеленого сукна. Казалось, ему никакой холод был ни почем. Его заплетенные в косу волосы украшал одинокий золотистый листок, а на губах играла мечтательная улыбка. Они о чем-то беседовали, склонившись друг к другу так близко, что почти соприкасались плечами. Смотрелось это весьма двусмысленно, и если бы Брэндолин не хмурилась, вслушиваясь в речи собеседника, Элмерик не знал бы, что и подумать. Размашистым шагом Барт направился прямо к ним, заранее готовясь к неприятному разговору. Он не перестал хмуриться, даже когда Мартин встретил его сияющей улыбкой. — О, а вот и Элмерик, мы как раз вспоминали о тебе. Хороший сегодня день, правда? — Пару мгновений назад я думал, что да, — буркнул Барт, подходя ближе. «Теперь не уверен». «Дурное настроение?» Мартин вздохнул так, будто и впрямь огорчился. «Наверное, от того, что погода меняется». Барт сжал челюсти так, что скрипнули зубы, и процедил. «Прости, но я хотел бы поговорить со своей невестой. Ты не оставишь нас?» Ему хотелось сказать совсем другое. Выложить все, что накипело. Спросить, какого беса Мартин тут вообще забыл? Зачем любезничает с чужой девушкой, будто нарочно хочет позлить? поинтересоваться, кто такой Сентябрь, и посмотреть, как он будет выкручиваться. Их дружба закончилась. Элмерик понимал, что перед ним стоит совсем чужой человек, которого он никогда не знал. Не стоило обманываться. Участливая улыбка и чистый взгляд с самого начала были лживыми, как и все прочее. Одно слово — подменыш. Элмерику захотелось сплюнуть на землю, но он сдержался, мысленно напомнив себе, что Мартин не должен ничего заподозрить. Пусть лучше пеняет на перемену погоды. невестой так вы помолвлены?» Брови Мартина поползли вверх, а улыбка стала еще шире. Он мельком глянул на Брэндолин, а потом снова уставился на Барда. Кажется, на этот раз его удивление было вполне искренним, но Элмерик заметил. К этому чувству примешалось кое-что еще. То ли неодобрение, то ли ревность. Нечто такое, что Мартин попытался скрыть за напускной радостью. Улыбался во весь рот, а сам держал камень за пазухой. Вот только Элмирик был уже не так наивен, как прежде. — Надеюсь, у тебя нет возражений? — голос Барда прозвучал неожиданно хрипло и сухо. — С чего бы мне возражать? Мартин вмиг перестал улыбаться. — Решили пожениться, дело ваше, примите мои поздравления. Его безразличие выглядело насквозь фальшивым, и Элмирик едва не рассмеялся. — О боги, ну кого он хочет обмануть? Забыл, что разговаривать с черепевцем, пусть и начинающим. Те, кому подвластна магия слова, хорошо понимали чувства других людей. И это часто выручало Барда в былых странствиях. Он почти всегда знал, с кем можно договориться, где получится заработать, а где лучше даже не расчехлять арфу. И сейчас он тоже был уверен, Мартин не тот, за кого себя выдает. бард сухо поблагодарил за поздравление, сплел руки на груди и глянул из-под лобья. Мартин хотел еще что-то сказать, но махнул рукой. — Ладно, я пойду, пожалуй. — Брэндолин, можешь пока оставить плед себе, потом отдашь. — Не нужно. Едва слышно отозвалась девушка. — Я уже согрелась, благодарю. Путаясь в складках, она сняла плед и протянула Мартину. Тот широким уверенным жестом перебросил его через руку и невпопад добавил. — Полнолуние уже через четыре дня. Как же быстро летит время. — И что с того? — Элмерик насупился. — Причем тут это вообще? Мартин пожал плечами. «Да так, слово пришлось. На полнолуние приедут мастер Калахан и остальные учителя. Осталось совсем чуть-чуть подождать, и многие вещи станут понятнее. Мне уже и так все понятно», — с нажимом выдал Барт. Мартин явно хотел возразить, но осекся на полуслове. «Ладно, тогда не буду утомлять вас своим обществом». Он зашагал в сторону дома. Не удержавшись, Элмерик прикрыл один глаз и попробовал посмотреть Мартину вслед, как учила леди алифлор На удивление, в этот раз истинное зрение далось ему довольно легко. Вот только пользы было немного. Барт не увидел ни спрятанных острых ушей, ни особой ауры, присущей эльфам. Зато где-то на уровне лопаток виднелось темное пятно с неровными очертаниями, от которого веяло леденящим холодом, тяжестью непосильной ноши, и такой глубокой печалью, что Элмерик едва не задохнулся от чувства утраты. Чужого, но такого яркого и оглушающего, что оно казалось почти своим. По спине пробежали мурашки, на глаза навернулись слезы, и Барду вдруг захотелось взвыть. Похоже, это и было то самое проклятие, о котором говорил Мартин. Элмерик никак не мог проверить, есть ли на бывшем приятеле чары подавляющие волю. Хотя все больше сомневался, что Мартин не ведает, что творит. Все он ведает и играет по своим правилам. Жаль, Барт пока не придумал, как переделать мелодию, чтобы подменыш выдал себя. Тогда правила игры можно было бы изменить. Но без помощи леди Элифлор у него ничего не получалось. Когда Мартин свернул за угол и исчез из виду, Брэндолин вздохнула с облегчением. Элмерик моргнул, потом открыл сразу оба глаза и взглянул на свою возлюбленную уже самым обычным зрением. «Чего она тебя хотел?» Девушка не ответила. Она смотрела в сторону, и Барт не мог видеть ее лица. Лишь отметил, что Брэндолин дернула плечом. Руки ее слегка дрожали, кожа покрылась мурашками от холода, а дыхание стало похоже на тщетно сдерживаемые всхлипы. «Он обидел тебя?» Элмерик уже собрался было бежать за Мартином, но Брэндолин поймала его за рукав и уткнулась лбом в плечо. — Хорошо, что ты пришел, — прошептала она. — Мне было очень страшно вдвоем с этим. Кленовый букет выпал из ее рук, и яркие листья рассыпались под ногами. Барт поспешно снял куртку, накинул ее на плечи Брэндолин и нежно привлек девушку к себе. — Все хорошо, родная, я здесь с тобой. Он к тебе не приставал? бренделлин всхлипнула, но снова ничего не ответила. Это лишь упрочило подозрение, и Элмерика снова бросила в жар. «Я ему покажу!» — сквозь крепко сжатые зубы процедил Барт. «Совсем стыд потерял! Надо быть законченным негодяем, чтобы лезть к чужой невесте!» «Но «Ну, он же не знал, что я твоя невеста!» — бренделлин поежилась, и вряд ли он пытался меня соблазнить. Просто обнял по-дружески. «Ах, обнял!» Элмерик вцепился в изгород так крепко, что та аж хрустнула. «Он же обещал мне! Говорил, что я могу быть спокоен, что он не собирается мешать!» «Да, прямо так и говорил!» Барт расслышал сомнение в голосе Брэндолин. В сердцах он пнул рассыпанные листья. «Никому нельзя верить!» «Никому!» — эхом повторила девушка. Элмерик нежно провел рукой по ее щеке, очертив пальцем охранный знак соколов, оставленный мастером Патриком. «Эй, ну ты что...» «Главное, что мы есть друг у друга. Хочешь, расскажем всем о нашей помолке сегодня за ужином? Пускай знают, нам нечего скрывать. А что наши родные пока не дали согласия, невелика беда. Если придется, я готов взять тебя в жены даже вопреки их воле». «Правда». Ее скулы порозовели, но в следующий миг девушка опустила взгляд и покачала головой. «Давай все же не сегодня. Обнародуем нашу помолвку когда закончится вся эта история с подменышем. Всего каких-то четыре дня осталось». «Вот приедет мастер Калахан, и от него-то точно никто не скроется. А после... Знаешь, я хочу праздник. Со свечами, музыкой и танцами. Я так люблю, когда ты играешь на арфе. Когда мы поженимся, я буду играть для тебя хоть каждый день и сочинять баллады в твою честь». Элмерик взял руки Брэндолин свои и поразился, насколько холодные ее ладони. Он согрел их дыханием. «Ловлю на слове», — девушка улыбнулась. «Сейчас всем непросто». «Но будем утешаться тем, что впереди нас ждет еще много дней полных радости!» Она положила голову Элмерику на плечо и шепнула. «Кстати, а что вы задумали? Вы же что-то решили с Джеремейном?» «Ох уж этот Джеремейн!» Элмерик вмиг помрачнев, поведал своей возлюбленной все. О темном прошлом своего недруга, о ночных планах, о своих сомнениях. Стихнувшее было негодование снова нахлынуло удушливой волной. Барт говорил и говорил, не в силах остановиться. Бренделлин слушала, кивала, ободряюще сжимая его ладонь в своей руке. А когда Элмерик наконец-то замолчал, сказала так: "Понимаю, тебе нелегко решиться, но правила есть правила, разве нет? Джуримен мне никогда не нравился. Ты его тоже не любишь, и есть за что. Пускай сейчас он говорит, что исправился, но разве это извиняет все прошлые поступки?" «Вряд ли его наказание будет суровым, он ведь был мелкой сошкой в банде. Но решать это в любом случае не нам с тобой, а тем, у кого есть такое право». Элмерик не нашелся, что возразить. Пожалуй, Брэндолин была права, с чего он решил, что имеет право судить. Пусть это делают те, кому по должности положено. Но вот только оставалось еще одно «но». «Как считаешь, может мне подождать с оповещением гильдии до Досомайна?» «Все же Джерри один из соколов». Нас ждет серьезное испытание, где каждый человек будет на счету. А вдруг его заберут раньше, чем откроется врата? Выстоим ли мы тогда?» «Не знаю, что тут сказать». Брэндолин погладила его легкие, как пух волосы. «Ты прав и не прав одновременно. На твоем месте я бы тоже предпочла подождать. Но что, если они сами все узнают? Тогда тебя накажут за укрывание преступника. Вдруг даже бросят в тюрьму? Тогда мы лишимся вас обоих и уж точно не справимся с вратами». И это, конечно, личное, но я не хотела бы остаться одна сразу после помолвки. Впрочем, решать тебе. Я поддержу в любом случае, как бы все ни обернулось. Признаться, Элмерику даже в голову не приходило, что его могут счесть соучастником У гильдии повсюду имелись глаза и уши. От бродячих министрелей и актеров, не знающих границ и свободно бродящих по дорогам мира, ничто не скроется. Рано или поздно о Джеремейне все равно узнают. Если уже не узнали. И они непременно придут на мельницу. Это вопрос времени. До Самайны или после, в сущности, неважно. Пройдет зимняя битва, за ней будет летняя. Потом снова зимняя. Колесо года никогда не останавливается, как и необъявленная война. Нежелание Элмерика вмешиваться могло стоить соколом слишком дорого. Пойдем в дом. Брэндолин тронула его за плечо. У тебя уже губы посинели от холода. Барт, опомнившись, кивнул. На мельнице полным ходом уже шли приготовления к ужину. Розмари хлопотала на кухне, звякая горшками. На весь дом пахло свежеиспеченным хлебом, капустой и яблоками. Наверняка обещанные пирожки уже поспели. В животе немедленно заурчало, и Элмерих сглотнул слюну. «Эх, жаль, нельзя стащить парочку до ужина!» Розмари за это всегда страшно ругала и била воришек полотенцем. Чтобы скрасить ожидания, Элмирик решил не откладывать дело на потом. Так, глядишь, и время пройдет быстрее. Он устроился в комнате для занятий, взял чернильницу, положил перед собой чистый лист бумаги, в задумчивости прикусил кончик гусиного пера. Всегда так делал, чтобы приманить вдохновение. А после на одном дыхании написал сразу два важных письма. одно отцу, с которым не общался вот уже почти пять лет, А второе – Алисдейру Фелесу, также известному как Олли Счастливчик, нынешнему мастеру гильдии бродячих актеров и музыкантов.